Глава 17 Пробуждение оказывается внезапным, будто утопающего выдернулись с сумрачных глубин. Мэтт обнаруживает, что его окутывает дымка боли, а зрение превращается в мутную кашу из размытых очертаний и тусклых оттенков. Веки снова смыкаются. Изо рта вырываются рваные вздохи, и каждый ощущается, как раскаленное тавро на груди». Он пытается собрать воедино все произошедшее, но его мысли похожи на осколки стекла. Они лишь бесполезно дробятся при попытке взяться за них и выстроить цельную картину. Под спиной, да и вокруг, ощущается студеная, в меру мягкая поверхность. Идущий от нее холод притупляет боль. Так и хочется забыться и провалиться обратно в сон. Мэтти, держись!» Голос искаженный и далекий доносится до его ушей. «Что... что случилось?» Ему с трудом удается выдавить из себя невнятные слова. Чужой голос, уже более четкий, прорывается сквозь боль. «У тебя новые вентиляционные отверстия. Повезло тебе!» Несмотря на юмор, тон говорящего выдает нешуточное напряжение. Амиш вздрагивает, почувствовав, как игла входит в открытую рану, боль выходит на первый план, но через несколько секунд ослабевает. Он пытается сфокусироваться на своих друзьях, их лица плавают перед глазами. «Победили!» Даже не узнает свой голос. Какой-то свистящий хрип, а непривычная речь. «Да, тот квас был последним. Ты молодец!» «Большой молодец!» — повторяет Накомис. «Да, это она!» Наконец ему удается идентифицировать голос, и это узнавание немного расчищает бардак, творящийся в голове. «Не мог позволить...» — шипящий присвист. «Чтобы тебя убили!» «Ты мне жизнь спас!» Голос полицейской ломается. Мэт ощущает влагу на лице и прохладное прикосновение. «Как он?» «Это уже...» «Николай, да». «Инъектор подействовал. Нужно только время». «Ты долго умирать собрался?» Судя по всему, вопрос Тая адресован Гидеону. «Чурбан ты бесчувственный!» — ерится девушка. «У него в пузе дыра сквозная». «Я бы на тебя посмотрела в такой ситуации!» «Я был в такой ситуации!» Равнодушно отзывается Мечник. Индианка сконфуженно ойкает. У самого лица Мэтта раздается ритмичное щелканье. «Давай, глаза открывай для начала!» «Веки, как пудовые ставни, никак не хотят распахиваться!» Прилагая огромные усилия, ему удается приоткрыть один глаз. Присев на корточки, Тай замер на расстоянии вытянутой руки. Лицо, как обычно, бесстрастное, только пепельные волосы ветром развивает. «Как там ваш раненый друг?» Рокочущий голос доносится слева. Скосив глаза, пиромант выпадает в осадок. Если бы мог, уронил бы челюсть на грудь. Над землей возвышается трехметровый прямоходящий медведь в доспехах. Массивные лапы сверкают острыми когтями, морда окрашена кровью. Эмиль Рене Гару Мадинар. Вид – человек. Класс – урсидиантроп. Редкость – серебро. Способности – ярость зверя, гибернационная стойкость, рассекающий удар. Ранг – квазар. РБМ — 612 единиц. Клан — отсутствует. Должность — отсутствует. Статус — отходит после боя. «Жить будет», — откликается Николай. «Будешь же?» «Буду», — подумав, отвечает Мэт. «Ну и славно!» — громыхает медведь. «И так многих потеряли!» «Тогда вставай!» — строго командует Тай. «Там твои трофеи уже разбирают!» Чувствуя небывалый подъем, Амиш занимает сидячее положение, охает от боли и опускает напряженный взгляд. Сквозной дыры в животе уже незаметно. Зато видны окровавленные мышцы, до сих пор не покрытые кожей. «Да что ты до него докопался!» — взрывается Накомис. «Пусть оклемается сперва!» «Потому что он наломал дров», — мерно отзывается мечник. «Наломал же!» — прищуренный взгляд упирается в Гидеона. «Чтобы так подставиться, нужно было впасть врагу прыгнуть. Или я ошибаюсь?» Мэт мотает головой. «Мечом он не воюет», — продолжает Тай. «А значит, позволил врагу навязать себе ближний бой, позабыв обо всем». Чему его учили? Не обо всем, украдкой улыбается парень. Я помнил, что нужно побеждать. В глазах Николая проскакивает тень усмешки, и он взъерошивает волосы пироманта. Посмотрим, как Егерь обрадуется, когда узнает. Победитель! С иронией довершает мечник. Э! -э, -э! Не надо Егеря! Встревоженно восклицает Мэтт. «Я буду еще усерднее тренироваться! Дядя Тай!» На коме спрыскает. «Дядя Тай, не губи мальца!» Кривя губы в расползающейся улыбке произносит девушка. Тот, прикрыв на секунду глаза, со вздохом качает головой, встает и уходит. «Дядя, постой!» Вопит ему в спину полицейская и начинает заливисторжать. Амиш, не понимающий, косится на нее и лишь хлопает глазами. «Я что-то не то сказал?» «О нет, все отлично!» Пожав плечами, Гидеон аккуратно встает, стараясь не делать резких движений, и ковыляет к стене, которую уже начали спешно латать. Точнее, заменять разрушенные секции на полностью новые. Позади нее беспорядочными кучами валяются тела убитых монстров. Многих из них обобрали, а некоторых даже стащили внутрь поселения. Возможно, для разделки на еду. Однако солидная часть тварей до сих пор сияет аркановыми ростками, на которых стоит имя Метта. Сбор трофеев занимает почти 10 минут и приносит ему 98 758 единиц арканы. Пересчитав мертвых, пиромант испытывает неподдельную гордость. На его счету чуть меньше трех десятков побежденных врагов. Самое главное, он оставляет на десерт, и к грузной туше квазара подступает уже в конце. Та испускает яркое фиолетовое свечение. Способность причем не какой-то мусор ступени F а ступень С и никак иначе. Сейчас у Мэтта нет ни одного такого умения. Тем слаще окажется новый трофей. Содержит 67611 единиц арканы. Способность «Дермальное укрепление». Требует сила С, стойкость С, выносливость С, регенерация С, резонанс С пассивная, ступень С. Шанс отторжения 78%. Перманентно перестраивает коллагеновую матрицу в сетчатом слое дермы, делая ее намного более плотной и упругой, а также образуя в ней специализированную сеть микроволокон, переплетающихся между собой. Дерма. Соединительно-тканная часть кожи у позвоночных животных и человека, расположенная между эпидермисом и ниже лежащими органами. Все это обеспечивает высокую прочность кожи, что защищает ее от физических повреждений, а также более эффективно рассеивает поступающую кинетическую энергию, значительно снижая риск серьезных внутренних повреждений. Это объясняет, почему гребаному квазу пули были, как слону дробина. «Хорошая добыча!» — констатирует низкий ракочущий голос. Обернувшись, Гидеон узнает того самого медведя в броне. «Как его там?» «Элиот?» «Эдмонд?» «Точно, Эмиль!» «Позарился на его способность?» Громила стоит, уткнув взгляд в тушу монстра и задумчиво ковыряется длинным когтем у себя в зубах. Наконец извлекает на свет кусочек чешуйки, в которой Амиш узнает покров тех улиток. — А главное, заслужено тобой по праву! — внезапно договаривает медведь под удивленным взглядом Мэтта. — Ребята рассказали мне, как этот квас создал брешь! и все могло закончиться реально дерьмово. Однако ты взял его на себя и спас жизнь не только своей подруге, но и многим нашим людям». «Хм да так бы любой сделал», почесав нос, отвечает парень. Француз громыхает коротким смешком, словно оползень где-то сошел, и роняет. Я хотел бы жить в том мире, малец, где любой рискнул бы собой ради товарищей. Но мы не там. Впрочем, отрадно слышать, что ты убежден в обратном. Возможно, имея таких ребят, как ты, нам однажды удастся отбить землю. Спасибо. Неуверенно отзывается пиромант. Мы «Помним добро», — продолжает Эмиль. «Если что-то случится, вы всегда найдете друзей в моривьене. Передай это и своим товарищам». Громила удаляется, на прощание хлопнув Гидеона по плечу так, что у того вновь начинает ныть рана. Впервые за очень долгое время Мэт не чувствует себя тем беспомощным пацаном, запертым в подвале, который вынужден слушать, как чужаки причиняют вред его семье и никак не может этому помешать. Впервые он чувствует себя почти взрослым и способным что-то изменить. Не добившись ответа от своих, я понукаю Кадачи и велю ему отыскать подбитых пташек. Собрать трофей с Крайтокса, увы, не получится. Все его тело ушло на подкормку гигантскому древу. Если я остался сам жетон без арканы, но с какой-то способностью, он запрятан глубоко в недрах долбаного Бабаба. А туда мне ни за что не пробиться. Зато мне вполне по силам прошерстить окружающий парк вместе с набережной и подобрать все трофеи с Баякхи. Тем более, что Крайтаксу они уже не нужны. Арианель лишь тяжело вздыхает, наблюдая, как бот возит меня от тушки к тушке. Ну, а мне похрен. Это не я к ней в компанию навязался. Не оставлять же дармовую аркану, когда нужно только нагнуться и подобрать ее. «Босс, вот это улов!» — восклицает Кадачи. Недурной, ага!» — автоматически соглашаюсь я. «А ты всю аркану набил, собирая халявные трофеи!» «Ты слишком много треплешься для того, кто в зоне досягаемости моих револьверов. На каком-то уровне я даже восхищаюсь его способностью играючи подкалывать собеседника». «Рыбак рыбака!» «Порази меня! Порази меня тотчас же, если я задел чувства своего любимого босса, самого трудолюбивого, самого бескорыстного, самого скромного!» Большой палец практически свербит от желания взвести курок. «Беззвучный режим!» — командую я. «О, нет! Моя главная слабо!» С протяжным гудением Кадачи умолкает. Только очередной придурочный смайлик транслируется мне в интерфейс дополненной реальности. Кто знал, что сопряженное устройство может бесить меня даже без звука? В течение часа мне удается вытащить Аркану из 36 пташек, На общую сумму семьсот сорок семь тысяч восемьсот шесть единиц. Прошедший шторм разбросал их так сильно, что нахожу далеко не всех. Часть наверняка ушла на дно сены. Остальных зашвырнуло хрен знает куда. Возможно, на крыши. Возможно, вообще в соседние районы. Так и подмывает завалиться в какой-нибудь подвал и засесть там дня на три прокачивая параметры, но идти на такую дурость в городе, где обитают новые, я точно не буду. Придется вначале убраться отсюда, а потом уже уйти в загул. Куплю драгане розовые стринги, ракете самый модный ошейник и огромную затычку на резьбе для кадачи. «Мечты!» С удивлением понимаю, что реально скучаю по несносной остроухой красотке. Так, как не скучаю по Накомис, Хейли или Марии. В них нет того дрокковского бешеного драйва, который вызывает оторопь даже у меня. На трансивер поступает звонок, и я удивляюсь, увидев, что это не консорциум, а генерал Дан. Обычно тот мог мне только писать. «Конрад!» «Могу поздравить с апгрейдом до нормальной связи?» «Можете, юноша, можете! Поздравляйте, я буду слушать!» «Поздравляю!» «И все? Как-то без огонька, знаете ли?» «Если порадуете меня хорошими вестями, я даже подарков пришлю!» С ним я связался еще час назад, пытаясь понять, как унести ноги из Парижа. Эвакуацию можно произвести через базу Эврефовиль, Там располагается ближайшая фактория. Но... Я прямо чувствую «но». Но там сейчас застрял французский император. Не уверен, что вас пустят на территорию базы, хотя мы их предупредили. «Ну, значит, я их вежливо попрошу».